Они поженятся и вместе поедут на Кубу и в Соединенные Штаты. По сравнению с первоначальным планом ей удалось выиграть три месяца. Выйдя из самолета на лондонском аэродроме 3 апреля в Страстную Пятницу, она поискала глазами своего будущего мужа, но не увидела его. А ведь когда он прилетел в Грецию, Амалия добилась разрешения встретить его на летном поле. Но Флеминг всегда был очень щепетилен и никогда не просил ни о каком одолжении. В конце концов, она увидела его, выйдя из таможни. Он стоял позади всех встречающих. Она радостно бросилась к нему, но ее поразило его замкнутое, словно каменное лицо. Рядом с ним стояла печальная, несчастная Элизабет, сестра Сарин. Амалия, оцепенев, в полном отчаянии, ничего не понимая, смотрела на их, какие казалось, неприязненные лица. Позже она научилась истолковывать малейший жест мужа и открыла тайные пружины, казалось бы, необъяснимых поступков. Она поняла, какое порой сильное волнение скрывает эта полная неподвижность черт. Она узнала, что за этой застывшей маской шла мучительная борьба между противоречивыми движениями души и чувством долга. Позже также она поняла что он привез с собой заловку лишь по своей безграничной доброте. Он хотел тем самым показать пожилой и больной женщине, что ничто не изменится. Самые прекрасные добродетели часто переходят в свою противоположность, оборачиваются излишней щепетильностью, которая в свою очередь доставляет ненужные и сильные страдания нежно любимым людям. У Флеминга были недостатки, порожденные его же достоинствами. Он был слишком честен и старался быть таким по отношению ко всем. Будучи чересчур чувствителен, он оборонялся замкнутостью. Он был слишком мудрым, слишком терпеливым, а порой излишняя терпеливость — опасное качество. По свойственной ему скромности он с трудом верил, что его могут любить. Безгранично справедливый он иногда из стремления к беспристрастности — Бывал несправедлив и к себе, и к тем, кого любил. На следующий день, в субботу, Флеминг поехал со своей будущей женой в мэрию Челси, чтобы получить разрешение на брак. Обязательная в Англии формальность, после этого полагается дать объявление. Секретарь с полнейшей бесстрастностью, ни разу не подняв головы, записал его фамилию и адрес. Можно было подумать, что он никогда не слышал о сэре Александре Флеминге. Но, покончив с этим делом, он, по-прежнему не поднимая глаз и тем же официальным тоном, сказал «Мне думается, сэр, что вы предпочтете избежать огласки. Я передам объявление в конце дня. Журналисты увидят его только во вторник, следующий наш рабочий день». Флеминг ответил «Спасибо». И тот, и другой проявили высшую степень сдержанности и такта. Секретарь чуть ли не превзошел самого Флеминга. Во вторники и в среду журналисты, прослышав обо всем, преследовали будущих супругов, чтобы узнать, когда и где состоится церемония. В среду в 6 часов Флеминг пошел в клуб сыграть очередную партию в бильярд. Он не сказал своим друзьям о предстоящей свадьбе, но, уходя, буркнул. «Возможно, завтра я не приду. Вообще, вероятно, мне придется изменить свои привычки». Его биржевой маклер и друг Ричи, в тот же день получил записку, в которой Флеминг упоминал, что у него возникли серьезные дела. «Кстати, вы о них прочтете в газетах». Ричи позвонил, чтобы узнать, что это за дела. Флеминг отвечал уклончиво и только сказал, «Приходите ко мне после ужина». «Видимо, о его женитьбе, — продолжает Ричи, — было объявлено в последнем вечернем выпуске газет, а не в том, который я читал. Вот почему я пришел к нему, ничего не зная». Вначале это вызвало некоторое замешательство. Я задавал вопросы, а он думал, что я в курсе дела и смеюсь над ним. Наконец недоразумение выяснилось, и мы очень мило односложно побеседовали с ним вдвоем за бутылкой виски с содой, покуривая сигареты. Он выглядел счастливым и довольным, чего не было уже много лет. В четверг 9 апреля в 11 часов состоялось гражданское бракосочетание в мэрии Челси в присутствии всего двух свидетелей. Религиозная церемония произошла в полдень в греческой церкви Святой Софии на Москоуротт.